Глава 7. Столик в кухне навевал воспоминания из детства. Именно за ним я сидела, когда забегала сюда в надежде перехватить что-нибудь между официальными приёмами пищи. Кухарка никогда не отказывала, воручала стакан молока или компота, и бутерброд или пирожок. И я с наслаждением ела, с восхищением глядя, как на кухне творится кухонное волшебство. К сожалению, услуги этой волшебницы нам оказались не по карману. Ну и у Альтхауза она тоже не осталась, нашла другое место. Я в очередной раз с грустью убедилась, что прошлого не вернуть. И кофе я пила без ничего. И нынешняя кухарка больше болтала, чем что-то делала. Она была не единственным новым лицом в этом доме. Никого из старой прислуги тут не было, даже садовник сменился. Поэтому дом с одной стороны казался родным, а с другой совершенно чужим. Вы уж извините, Инора Альдер, что так вышло, оправдывалась кухарка. Я думала, зуб полечу, до да вернусь, но пока нашла того, кто мог бы меня принять, пока отсидела очередь, время-то и прошло, а потом мне обезболивающее дали, да я так и сам лела у сестры. Выглядела она отлично выспавшейся и плотно позавтракавшей. В себя она уважала куда сильнее собственных обязанностей. Я рада, что сегодня с вами всё хорошо. Кофе был горячий и ароматный, но к нему не помешала бы хотя бы маленькая печенюшка, но похоже, на неё рассчитывать нельзя. Как и на завтрак, если Инора не прекратит болтать и не займётся делом. Совершенно хорошо, радостно подтвердила Инора. Вы меня вчера так выручили, так выручили. Я уж распереживалась поутру, что господа без обеда и ужина остались. Инор Альтхаус-то ещё ничего, он неприхотлив в еде. «Ест, как птичка, а вот его племяннику надо восстанавливаться после подлой орочей магии, понимаете?» «Понимаю», — согласилась я. «Но вчера им обоим было, что есть. Нужно, чтобы что-то было есть и сегодня». «Да, я прямо сейчас и займусь», — заверила и Нора. «Жалко майора, такой молодой я уже инвалид, как бы его из армии на пенсию не отправили». «Пока речь об этом не идёт, а только об отпуске для восстановления», — я с сожалением посмотрела в опустевшую чашечку. «Благодарю вас за замечательный кофе и не буду больше отвлекать от работы, а то и Норы останутся без завтрака». «Да вы что, и Нора Альдер!» — возмутилась кухарка. «Уж я-то своё дело знаю, будьте уверены, всё будет готово вовремя». В подтверждение своих слов она начала громко хлопать дверками шкафчиков, словно со вчерашнего дня забыла, где что находится, и сейчас лихорадочно искала нужное. Я сделала вид, что не слышу, как горничная за дверью чёрного хода кокетничает с посыльным, который с утра пораньше принёс свежие продукты, и поднялась к библиотеке, но она всё так же была закрыта. Вот незадача. и задача. Эток я все каникулы в этом доме проработаю с единственным результатом получу жалование экономки. «В этом есть и хорошие стороны, на руках будет больше, чем я планировала заработать, а кроме того, ещё отточу профессиональные навыки на лорде фон Штернберге, который как раз показался в конце коридора». «Инор Альтхаус, доброе утро!» — обрадовалась я. «Мы обговаривали, что у меня будет доступ в библиотеку, а сейчас она закрыта». «Доброе утро, Инора Альдер!» — приветливо ответил он. Библиотека всегда закрывается на ночь. Там есть очень ценные книги, не хотелось бы, чтобы они стали жертвой случайного грабителя. Вряд ли обычный замок остановит грабителя, который прошёл через охранное заклинание. Вы же говорили, что книги из библиотеки вынести нельзя. Из библиотеки вообще ничего вынести нельзя, огорчил он меня. Такое уж там свойство охранного заклинания. Но грабители нынче очень образованные попадаются. Не хотелось бы облегчать им работу. Он мне улыбнулся очень по-доброму, а я подумала, что мне срочно нужно посоветоваться с бабушкой. Если из библиотеки ничего не вынесешь, то и найденное сокровище придётся там оставить. Вот и получается, что придётся договариваться либо с сынором Альтхаузом, либо с грабителем. Для меня первый предпочтительнее, но бабушка очень уж против него настроена. Это очень правильный подход, но Ральтхауз, сказала я и даже попыталась улыбнуться. Надеюсь, остальные комнаты защищены не хуже. «Увы, не все и Нора Альдер, не все», — он вздохнул. «Только самое важное — библиотека, кабинет и спальни, с обреченностью взломщика-неудачника, поняла я. Никто не будет прилагать столько усилий для защиты кухни или домика для хранения садового инвентаря». «А как же замена постельного белья?» — спохватилась я. «Или мебели? Ведь мебель имеет нехорошую привычку ломаться. В этом случае я отключаю заклинание на необходимое время». — гордо сказал Альтхаус. — Или я нахожусь в этом помещении сам. Защита пропускает того, на кого она настроена. — Как удобно! — воодушевилась я. Оказывается, не всё потеряно, и может так оказаться, что защита посчитает меня за свою и позволит вынести всё, что угодно, включая любимого племянника, хозяина дома. Не то чтобы он мне был нужен, просто ничего более крупного в голову не приходило. Мне казалось, даже шкафы в этом доме меньше и не такие твёрдые. Да, здесь оказалась потрясающая защита. Я почти ничего не стал в ней менять после покупки дома, радостно сказал Альтхаус. Так, незначительные изменения в свете последних веяний. Это уже звучало не столь оптимистично, но я могу провести эксперимент, не затрагивая пока тайники. К примеру, попытаться вынести бронзовую фигуру лошади из кабинета Инора Альтхауза. Если сигнализация сработает, скажу, что забыла про защиту и хотела почистить бронзу, а она действительно нуждается в чистке. А если и не сработает, то сразу занесу обратно. Это хорошо, когда хозяин дома постоянно занимается улучшением охранных заклинаний. А вы так активно интересуетесь нашей охранной системой, словно собираетесь нас ограбить. Голос майора прозвучал прямо над моим ухом. Я испуганно вздрогнула, как варежка, застёгнутая на месте преступления. «И почему некоторые ходят так тихо? Здесь и до разрыва сердца недалеко». «Доброе утро, лорд фон Штернберг», — повернулась я к майору и одновременно запустила целительское сканирование. «Смотрю, вы проснулись в плохом настроении, хотя для этого нет ни малейших причин». «Вальдемар, ты обижаешь Инору Альдер?» — сконфуженно сказал Инор Альтхаус. «Она всего-навсего интересовалась, как ей выполнять свои обязанности наилучшим образом, и пыталась быть со мной вежливой». Разговор об охранной системе завёл я, захотелось похвастаться, прости старика. «Извините, Инора Альдер, несмотря на вежливость, майор был преисполнен подозрительности. Я слышал лишь окончание вашей беседы». «Подслушивать некрасиво, лорд фон Штернберг», — ответила я. «Извините, у меня ещё много дел». Наверное, это утверждение противоречило тому, что я не так давно хотела попасть в библиотеку, но лучшего предлога, чтобы удрать, я не придумала. Будем рады видеть вас за завтраком, практически вдогонку сказал Энор Альтхаус, после чего обратился к племяннику. Вальдемар, что на тебя нашло в самом-то деле? Ты ведёшь себя неподобающим образом по отношению к Иноре. Будь она помоложе, я бы решил, что у тебя к ней сердечная склонность. Главное, чтобы у вас, дядя к ней, внезапно не выявилась сердечная склонность, громко сказал майор, наверняка в надежде, что я подслушиваю. Я спустилась, но далеко не отходила от лестницы и слышала каждое слово. "Я не пойму, Вальдемар, ты её ко мне ревнуешь?" неожиданно ехидно спросил дядя. "Хочешь, пообещаю, что с моей стороны не будет никаких поползновений в сторону прекрасной дамы. Мне кажется, если и быть кому осторожным, так к тебе. Знаешь ли ты, что иногда благодарность исцелённого пациента переходит в любовь к исцелившему?" И Нора, конечно, не целитель, и ещё неизвестно, получится ли у неё что-то с её семейными методиками, но будь, пожалуйста, насторожи. И методики эти подозрительные. Вот уж удивил, так удивил. Не думал я, что ты на такое пойдёшь. Это же практически шарлатанство. Хорошо, хоть и Нора дополнительную плату не берёт, иначе бы я её выставил безо всяких рекомендаций. В его голосе сквозило настоящее возмущение. Только не понять кем — мной или племянникам. И если я не вмешался в это безобразие, то лишь потому, что твой лечащий целитель меня убедил. Хуже ничего уже не сделать, продолжил Энор Альтхаус. Не хочу отбирать у тебя последнюю надежду. И всё же было бы лучше, если бы ты не рисковал своим здоровьем в призрачной надежде остановить распад и принимал тезилии, которые прописал целитель, а не сомнительные снадобья Эноры Альдер. Возможно, я себе внушаю, дядя, буркнул майор. Но я сегодня себя чувствую намного лучше, чем вчера. Я даже оскрбилась. Ни о каком внушении речи не шло. Процесс не остановился, но замедлился и довольно сильно, так что есть все шансы повернуть его вспять, как бы некоторым не казалось обратное. А боли, осторожно уточнил Энор Альтхаус. Я всю ночь проспал, как младенец, дядя. Тогда почему ты такой злой? А Урк его знает, задумчиво протянул майор. Наверное, не хочется быть обязанным какой-то иноре, даже без соответствующего образования. С другой стороны, семейные методики иногда творят чудеса, воодушевился дядя. Вот что, Вальдемар, давай ты ежедневно будешь ездить в Игёрде и проверяться у нормального целителя. Например, у моего. Он очень умелый и знающий. Тогда я буду спокоен, что с тобой ничего плохого не произойдёт. Решив, что я подслушиваю уже более чем достаточно, я на цыпочках пробралась до кухни и всё-таки испуганула Биату, которая так и любезничала с посыльным, в то время как работа была и у него, и у неё, и заключалась она не в болтовне. Биата обиженно пробурчала, что ещё даже не позавтракала, чтобы сразу приступать к обязанностям горничной, но парня отправила и дверь за ним закрыла. Вообще, как мне показалось, Инор Альтхаус был слишком снисходителен к прислуге, и его подчинённые этим активно пользовались. Он был милым, улыбчивым и совершенно не конфликтным, поэтому для меня оставалось загадкой, почему он ответил отказом на письмо бабушке, и почему она была столь настроена против него, я тоже пока не понимала. Но я здесь не последний день, возможно, ещё пойму. Энор Альтхаус явно продолжил разговор с племянником, и после того, как я перестала их подслушивать, потому что на завтраке майор был необыкновенно любезен, а после него вежливо попросил продолжить процедуры. Его дядя явно рассчитывал на то, что племянник передумает пользоваться подозрительными зельями, потому что посмотрел с возмущением на нас обоих, но о теме ограничился. Наверное, решил провести беседу с каждым наедине. Вашему дяде очень не нравится наша затея, лорд фон Штернберг. Не удержалась я. Энора Алдер, не знаю в чём причина, но я чувствую себя сегодня намного лучше, чем вчера, поэтому настаиваю, что нужно продолжать. Мнение дяди для меня важно, но не в этом вопросе. Мне даже кажется, что у структуры больше не разрушаются. Это вам кажется. Я решила его не обнадёживать. Разрушение просто замедлилось, но оно идёт. Вы владеете целительским сканированием? Недоверчиво спросил он: "Пропускай меня в свою спальню. Вы же не целитель?" «Владею», — признала я очевидная. «Для этого не обязательно быть целителем». «У вас, наверное, в роду были сильные целители, и Нора Альдер». «Были», — подтвердила я. «Держите зелье, пейте и снимайте одежду». Чтобы не отвлекаться на раздевающегося пациента, я отвернулась и принялась разминать пальцы. Мои руки после вчерашнего так и не восстановились. Их ломило, словно я грузила уголь, а не делала целительский массаж. «Но теперь прерываться ни в коем случае нельзя», Поэтому на остатках силы воли я вдавливала в майорское тело сначала одно зелье, потом второе, судя по тому, что я наблюдала, зелья отправлялись куда надо и действовали тоже в соответствии с тем, что было написано в книге, которую я читала. Это зрелище было прекрасным, и я улыбалась, когда укрывала майорскую спину, которая, к сожалению, со вчерашнего дня не стала мягче. Пальцы отваливались, а сама я чувствовала себя столь уставшей, что хотелось пойти и тоже прилечь. Энора Алдер, я через час смогу нормально двигаться, неожиданно спросил майор. Мне нужно съездить в Гёрде. Сможете? Хотите повидать и на рету Линден? Хорошее дело, вам нужны положительные эмоции. Я говорила вроде бы спокойно и дверь за собой прикрывала аккуратно, но она неожиданно хлопнула так, что я сама чуть не подпрыгнула от испуга. Вот ведь, радоваться надо, что спальня остаётся без присмотра, и я смогу добраться до тайника. А я почему-то почувствовала себя так, словно меня жестоко оскорбили, без всякого повода.